Глава 37. Дрожащие руки. Момент открытия конверта с результатами был самым волнительным. Мы с Бэйл специально решили встретиться в кофейне, чтобы узнать оценки за экзамены в одно время. "Если я не сдала", вздохнула девушка. "Я думаю, всё получилось", ответил я. Она лишь нервно улыбнулась и раскрыла конверт. Я сделал то же самое. Да, сдал, воскликнула Бэйл, бегло просматривая результат. Я, не говоря ни слова, начал вчитываться в своё письмо. И я сдал. Я сдал на стопроцентный результат, превзошёл все свои ожидания. Сколько у тебя? спросил я у Бэйл. 84, а у тебя? ответила она. 100. Несколькими мгновениями мы лишь осознавали всё счастье этого момента, а затем как ненормальные стали орать на всё кафе и обнимать друг друга. Успокоить нас смог только менеджер, который на удивление вежливо попросил нас выражать свою радость более тихим путём. К примеру, заказать горячий шоколад и свежую выпечку. Что мы и сделали. Поверить не могу. Я так рада за тебя. Это же лучший результат, пережёвывая круассан, говорила Бэйл. Я тоже рад из-за тебя и за себя, подумай только. Нам больше не нужно волноваться, готовиться, искать ответы, посещать репетиторов и торчать в библиотеке, продолжила за меня моя девушка. В церковь ходить больше не надо. Я вновь зависал в скейт-парке с Климентом. Мы выпили на двоих бутылку гранатового вина в честь моих блестящих результатов, а потом просто катались. Нет, мы не были пьяны до потери сознания. На горизонте догорал закат. Я сел на одну из небольших трибун, чтобы чуть-чуть отдохнуть. Кстати, что там с Леа? спросил я. Мой друг холодно усмехнулся и вытащил из кармана пачку сигарет. Видимо, всё было плохо. Никак. Мы не общались с того дня, ответил парень, делая затяжку и раздражённо выдыхая густой дым. Ты не звонил ей? Нет. Она могла сделать это сама. Слова прозвучали грубо и эгоистично. Думаю, ты просто от неё устал. Клем не сказал ни слова. Не хочешь опять завалиться ко мне? Позвони Бэйл, если ей скучно, предложил он. Мы тогда у тебя до 2 ночи посидим, ничего? Да нет, отлично. Мать сегодня всё равно не собиралась возвращаться. Она с недавних пор живёт у какого-то знакомого. Ну, ты её знаешь, ответил Клем. Когда я уже сделаю тебя? выкрикнула Бэйл, управляя джойстиком, а Клемент лишь смеялся в ответ. Пока я зависал в телефоне, Клем и моя девушка рубились в приставку. Внезапно раздался звонок. Друг поставил игру на паузу, и комната наполнилась тишиной. "Кто-то пришёл?" спросил он меня. Может, и правда просто показалось. Мы стали вслушиваться. Но звонок раздался заново. Теперь уже мы все окончательно заткнулись. Какого чёрта? По полушопотом выругался Климент, вставая с пола и направляясь к входной двери. Только не забудь посмотреть, кто это, прежде чем открывать, предупредила Бэйл. Но Климент не последовал её совету. Он резким движением открыл дверь, и через мгновение перед ним стояла Леа. Девушка выглядела заметно похорошевшей. Кожа её чуть ли не сияла, синие глаза были такими живыми, Она слегка улыбалась и с волнением сжимала руки в кулаки, отчего костяшки хрустели. Но лицо Климента не выражало ничего, кроме холода и непонимания. Я ушла от Нико. Мы больше не вместе. Я хочу быть с тобой, неуверенно и с глуповатой улыбкой проговорила Леа. Мгновение парень осмысливал то, что услышал, а затем, вздохнув и взъерошив густые тёмные волосы, Сделал шаг вперёд и заключил девушку в объятия, приподнимая её, чтобы разница в росте не мешала быть ближе друг к другу. Её аккуратные ноги легко оторвались от земли, а руки крепко обвили шею парня. Это был красивый момент. Но, зная Леа, верилась во всё с трудом. Она же только создавала проблемы и играла, но сейчас это отошло на второй план. В конце концов, из любой ситуации есть выход. Главное, чтобы было желание. Чуть позже Лео присоединилась к нашей тусовке и рассказала, как произошло расставание. Нико был подавлен. Он не оскорблял меня. Просил подумать. Сказал, что при любом раскладе будет меня ждать, но я же не вернусь. Я поняла, что не люблю его, то есть не могу любить двоих сразу. Просто надеюсь, что он встретит кого-то, кто заставит его перестать думать обо мне, говорила она. Эммануэль помог перетащить вещи в родительский дом, но я не должна там оставаться. На секунду она замолчала, но мы все знали почему. Нельзя обратиться в полицию, возмутился я. Но правда, разве имеют право какие-то карточники распоряжаться жизнью других людей? Нельзя. Они работают как официальное казино, и доказать что-то невозможно. Полиция крышует их, ответила Бэйл, чья семья лично столкнулась с этим. Все замолчали. Останься у меня, предложил Климент. Было очевидно, что именно на это Леа и рассчитывала. Друг сказал, что довезёт нас до дома, и пока он пошёл переодеваться на второй этаж, мы с Бэйл вышли из дома, чтобы подышать ночным воздухом. Океан, вдруг услышал я чей-то голос. обернувшись, увидел Нико. Он стоял у небольшой яблони, прячась в тени. "Нико, что ты тут делаешь?" с нескрываемым удивлением тихо спросил я, выкидывая сигарету. "Леа, она с Клементом?" с волнением откликнулся он. Я неуверенно кивнул, не зная, чего ожидать от бывшего парня Леонели. "Мне нужно поговорить с кем-то из вас. Это касается Клема. Его нужно предупредить о том, что Леа о том, что леа что, внезапно раздался её хрипловатый голос. Девушка стояла у входной двери и прожигала ников взглядом синих глаз. Мы с Билл не понимали, что сейчас происходит. Леа, вздохнул парень. В его зелёных глазах, наполовину скрытых длинными ресницами, читались боль и любовь. Он всё ещё испытывал чувства к ней. Ты сама знаешь. Не ломай никому жизнь, ладно? — серьезно попросил он. «Каким образом, Нико? Я люблю его. Прости меня, но я повторюсь. Я сделаю все, чтобы не разбить его сердце», — сказала Леа. Но Нико странно усмехнулся. В этой усмешке были скрыты горечь и... презрение? «Я о другом, и ты прекрасно это поняла», — произнес Кудрявый и скрылся во тьме улицы. Мы остались стоять в удивлении, ничего не понимая. «Что-то случилось?» – спросил Климент, закрывая входную дверь на ключ и поправляя куртку. Мы обернулись к нему. «Все отлично. Можешь одолжить сигарету?» – спросила Леа. «Момент». Парень вытащил из кармана джинса в пачку. Леонелия вытянула сигарету и достала из маленькой сумки зажигалку, на которой был изображен полумесяц с женским лицом. Богемная вещь. Бледные руки девушки слегка дрожали, из-за чего она не могла нормально закурить. Устало вздохнув, Клем осторожно взял зажигалку из её тонких пальцев, после чего ловко сумел зажечь сигарету. "Спасибо", полушёпотом поблагодарила Леа, и мы пошли к машине. Всю дорогу ехали молча. Я смотрел в окно, а перед моими глазами мелькали высокие придорожные фонари один за одним. Трасса была пустая. Голову занимали мысли о странном визите Нико